Глава 74. Девушка с принципами. Люди любят себя, когда видят свой образ, любовно отражающихся в глаз человека, которым им не безразличен. Ирвинг Ялом. Мамочка и смысл жизни. И иногда это могут глаза ваших друзей. Также я оказалась там, где я оказалась. Как-то в этот раз я особенно поняла, приняла слова пути Господню неисповедимы. Когда в сентябре 2021 лёжа лежа на крымском пляже, я принимаю решение и оплачиваю дорогущие билеты и аванс тур агентству за новогоднюю поездку в ЮАР. Спокойно оплачиваю, памятуя как прекрасно прошел прошлый Новый год 2021 на Занзибаре чтобы осуществить еще одну свою мечту, как два года назад с Южной Америкой перед самым появлением ковида. Стоимость билета вернули только на днях, конечно, с вычетом. Так вот, мечта заключалась потусить в новогоднем Кейптауне 2022. Увидеть пингвинов, да, они там есть, и китов, посетить два мыса и многое-многое другое. Но случается омикрон? И все полеты в Африку опять отменили. Но не имей сто рублей, а имей сто друзей. Мне поступают предложение от друзей. Приезжай к нам в Новосиб. Встретим новый 2022 год на Алтае. Горные лыжи, снегоходы. Ждем. Все будет, приезжай. Как пошутил один знакомый. Ты куда летишь на Новый год? За границу? Нет, в Новосибирск. Ну, это еще дальше. У каждого свои новогодние сказки. В этот раз будет алтайские или мои сибирские зарисовки. Когда-то у меня был очень не просто жадный, а скаридный первый муж. Он отрывался только в покупке автомобилей и путешествиях. Выходила я замуж за абсолютно бедного, а самое главное, бесперспективного студента. Все мне говорили «Куда?». Я отвечала «туда». За 17 лет нашего официального брака он стал обеспеченным человеком. Как верно шутил мой второй муж, нужно не экономить, а больше зарабатывать. Обычно после этого он терял работу. Неожиданно захотела отступить от темы любви и тиндера, а поговорить о насущном, о деньгах. В данном случае о такси. Во-первых, я использую определенное число, корпоративных бизнес-трансферов в аэропорт. Но я их уже успела израсходовать в этом году. Да, за свои деньги я бы поехала на обычном такси. Это как шутка, которой я придерживаюсь. И иногда я летаю бизнес-классом, но за мили. Но раз незнакомый мужчина с Тиндера, с которым мы только познакомились, в первый раз созвонились, еще не виделись, сам не смог отвести, и в виде извинения предложил оплатить, И сбросил по номеру телефона сумму равную бизнес-такси. Я решила просто не понижать свой уровень комфорта жизни. Если тебе легко досталось, легко возьми отдай. Во-вторых, в самолете в бортовом журнале я прочла очередную статью известнейшего российского политехнолога и не только Алексея Ситникова. Позитивное восприятие мира это наполовину генетика. Она на 50% определяет соотношение в организме четырех важнейших нейромедиаторов – серотонина, окситоцина, дофамина и эндорфинов. Но вторую половину определяет стиль жизни. Когда вы дома станете хвалить друг друга за успехи, когда окружите себя обществом, где принято говорить комплименты, когда начнете выигрывать в спортивных играх, в вашем организме будет больше дофамина. Медитация, искусство, литература, богатая эмоциональная жизнь поднимают серотонин. Каждый подарок дает выброс эндорфина, даже тот, что вы сделали себе сами. Когда вас обнимают в постели, когда целуют, пусть даже в воздух на светском мероприятии, вырабатывается окситоцин. Если вы организовали свою жизнь так, чтобы постоянно пополнять запас этих сокровищ, и при этом умеете себя мотивировать, то вы человек будущего. Вы живете мечтой, вы к ней стремитесь. Вы инвестируете в мир, причем не только деньги, но и смыслы, идеи, сияния. И мир начинает вас инвестировать в материальном, партнерском, репутационном плане. Копите, наполняйте свою подушку финансовой безопасности банкнотами, но не уничтожьте в процессе своего внутреннего ребенка который говорит ⁇ Хочу ⁇ Если экономите, купите не 10 дешевых вещей, а одну дорогую. Дорогое может оказаться хорошим или плохим, но дешевое точно не может быть хорошим. Я не доктор Ситников, но позволю себе пошутить. Не отказывайте себе в удовольствиях, особенно если за них платите не вы. И не относитесь слишком серьезно ко всему, что происходит в вашей жизни. Поэтому... Бизнес-такси. Как же круто, что мы никогда не будем прежними. И что ежегодно повторяющийся Новый год не будет таким же, как год назад. Ведь звезды на елочке мы будем разглядывать другими глазами и, возможно, под другим углом. Потому что с другого континента. Как много прискорбных заблуждений и разочарований еще впереди. Но как много очарования в вещах, людях и идеях. В Москве любое впечатление обманчиво, но его обязательно нужно произвести. Двухметровый, чуть подвыпивший сибиряк в ресторане, сосед по новогоднему столу, за вечер несколько раз мне говорил «ты непростая». На третий раз я не выдержала и сказала «а должна быть простой?» «Ну, ты девушка с принципами». Сказал это тоном, как будто я девушка с татуировкой дракона, и продолжил. «Тяжело тебе, наверное, в Москве». «Нормально, дома и стены помогают». Она позволяла себе роскошь, о которой давно мечтала. Роскошь поступать так, как хочется, и посылать к черту всех, кому это не по душе. Так могла бы сказать хозяйка Медной горы... Но так говорила строптивая героиня романа Маргарет Митчелл, Унесенная ветром. «Я бы хотела получить такое поздравление от подруги на Новый год. Желаю тебе в твоём Новом году Ницце, яхт, морей и устриц, сияния Северного и Загара Южного, ну и своего Джа Халиб. Моя любовь к себе с годами поднималась как тесто». То равномерно росла, то вставала на паузу, то дерзко выползала из кастрюли жизни, и ее приходилось возвращать назад. Кстати, красивее всех взбивала, ставила дрожжевое тесто моя первая свекровь. Она была и остается прекрасным кулинаром. Я завороженно наблюдала за этим процессом, а потом и участвовала в нем. В виде совместного лепления и выпекания большого количества противней пирогов с различными начинками и формами. Нас всегда очень объединял этот процесс, мы становились еще ближе друг к другу. Обычно мы этим, а не баней, занимались в предновогодний вечер. На какой сейчас стадии моё тесто «любовь к себе» — мне трудно сказать. Скорее, я думаю, важнее вопрос, что мне с этим тестом делать. И что из него, наконец, уникальное вылепить? Я еще не избавилась от ощущения, что пока недостаточно умна, чтобы учить кого-то, кроме себя. Но книги писать уже могу. С Новым годом!